ЛУГ БОУ. Граница с Грузией, Джейрахское ущелье. По оперативной необходимости половину личного состава сводного отряда на несколько недель перебросили в Джейрахское ущелье, у низа которого протекает бурная, кипящая ледяным холодом река Армхи. Ущелье вдавливается непосредственно в территорию Грузии. По этой причине на древнем грузинском шелковом пути стоит современная пограничная застава. На всем протяжении старинной дороги стоят построенные древними грузинскими монахами сторожевые башни. Обычно у основания 5 на 5 метров они достигают высоту 20-25 метров. С башен стражники в былые времена наблюдали за обстановкой вокруг и в случае появления врага Монгола-татар любой тюркской породы сообщали по цепочке монахам в храме. Вездесущие милиционеры, полазив по горам и профессионально обследовав несколько таких строений, попутно задержав парочку бородатых, пришли к выводу, что башня до сих пор вполне функциональна, и судя по следам от костров, продуктов обмена веществ, разбросанных повсюду одноразовых шприцев, И по виду многоразовых презервативов приносят немалую пользу экстремистам. В некоторых из них были обнаружены новостройные растяжки, установленные неизвестно кем и против кого. Ну да, это только красивая присказка байки. Сама же военно-ментовская байка впереди. Вот же ирахской группировки все войсковые знают славяно-тюркскую породу милиционеров. Бывали здесь неоднократно. В любое подразделение, к беловоротничковым минометчикам там или к сытым альпинистам разведчикам, как к себе домой заходили без церемоний, так же без лишней напыщенности заходили к ментам и все армейцы. Вот только к засекреченным погранцам, как обычно, вход закрыт, да и выход, собственно, тоже. Э, вызывали милицию. Надо полагать, по той причине, что участились случаи мелких обстрелов. Поедет, к примеру, армейское водовозка на речку воды набрать. На обратном пути мирное население с гор обязательно её в нескольких местах продырявит. Или солдаты на шешиги по своим героическим делам куда-то отправятся. Так неизбежно самое мало двигатель крупным калибром повредят. Ещё в Торгиме майор Птицевский принимает решение провести в горах Проверку паспортного режима. Но как это будет выглядеть на практике, никому не понятно. Несмотря на то, что богатый опыт по зачисткам уже имелся, вполне возможно, что по ошибке можно начать проверять и грузинские документы. И вот подъезжает Бэха с намазанными по поверхности якутскими бойцами группировки. И тут сверху со скалы из соснового лесочка раздаётся крупнокалиберный Тук, тук, тук. По броне застучало. Тюк, тюк, тюк. И сразу же со зминым шепением мимо них пролетает мурс, который разрывается на противоположном склоне. Якудзе ртутью встикли с машины и в долю секунды, вспомнив все пункты закона о милиции, за одну и всю таблицу умножения, укрываясь за бронёй транспорта, в пределах необходимой обороны, открывают мощный ответный огонь из гранатомётов, пулемётов и прокопчённых автоматов в сторону пука. Напуганные мазутные солдатики из БМП под шумок добавляют страсти из пушечки. Три сосенки в рощице на скале превращаются в труху. Минуты через 3-4 все угомонились, начинают лихорадочно, трясущимися руками, доставать из разгрузок гранаты для подствольников. И патроны россыпью, с целью набить опустошённые магазины. Пушечка, видя, что никто не стреляет, тоже прекратила огонь. Наступила, как пишут в таких случаях военные романисты, тягучая, обвиняющая тишина во всех ушах зазвенела на всё ущелье. Наиболее опытные, низко пригибаясь, забились под большие камни, подальше от дыхи. Кто-то из бойцов крикнул: Эй, козлы! Горное эхо повторило: злы, злы, злы. На этом войне в Дирахе закончилось надолго. Вышел не театр военных действий, ожидаемый всеми, а некая оперетка. Мирное население трансформировалось в совершенно мирное, по крайней мере, на время присутствия якутян. Это уж точно Во время пребывания в джерахской войсковой группировке дети Алаасов снова познали много нового и полезного. Упомянутый выше солдатик, за которого, как правило, двух небитых дают, именуемый в просторечии Йобжек, вечно бдительно охранявший ящики с разнокалиберными минометными снарядами, от нечего делать, показал бойцам принцип работы осветительной 82-мм мины «Мадонны», которая лопаясь на большой высоте, висела на парашютике и долго горела, ярко освещая местность. В результате мастер-класса ёбжика одна такая мина, белый парашют, который в качестве носового платочка культурно использовал Герасимыч, долго полыхая, чуть не сожгла отрядную палатку. Причём в этой мине есть пружинка, которая идеально подошла ко вторучке Владика Богомольцева. где-то потерявшего эту самую полезную деталь. Кроме того, есть на Мадонне предохранительный колпачок как раз под объем 75 граммов любой жидкости. После использования мины по прямому назначению все солдаты, проявляя смекалку, использовали этот бокальчик также по прямому назначению. Но и это еще не все. Нижняя хвостовая часть Идеально подходит под разлив шампанского. А в сборе обезоруженная Мадонна представляет собой сервизный контейнер для хранения бокальчиков на 7 персон. Командиры, боясь негативным воздействием зелёного змея на некрепшие юные организмы, заставили ратников похоронить на 3-метровой глубине огромное количество этой посуды. Тем не менее, коварная тара в великих численностях Независимо от желания командиров, всё-таки в природе появлялось. Командиры тоже не лыком шиты и зашрелись и на этот раз, заставились неть с водовозки, водяной насос, и штрафники стали заполнять на речке двухтонную цистерну, нет, не колпачками, простыми вёдрами. Всё-таки, несмотря на бардак в войсках, что-то человечное и доброе в командирах сохранилось. По истечении недели после описанных событий всё офицерство захлопотало и засуетилось по поводу предстоящего дня рождения любимого командира группировки. В нескольких километрах от Джейраха, ближе к осетинской границе, находится посёлок Чми. По данным войсковой разведки, там продаются вполне приличные напитки, вроде кавказского разлива. Решено было купить двое ящика хорошей водки. Предварительно обстрелов из миномётов и саушек, ближние, а заодно и дальние горы, с важной и ответственной миссией снаряжается шишига, как обычно с неисправными тормозами, пулевыми отверстиями в корпусе и разлохмаченным тентом. Комплектуется команда, состоящая из десяти разведчиков-костоломов, молодого лейтенантика и на всякий случай двух надёжных милиционеров. Несекаемый генератор чужих проблем, Серёжа Васюков и уже 7 лет не пьющий Владик Богомольцев. Высокогорная дорога, опасно крутыми склонами и подъёмами. Машина едет на пониженной. Лейтенантики с водителем в кабине потеют, остальные в кузове замерзают. Серёжа по курсу движения, смахивая сосульки соплей, постреливает из винтовки по подозрительным предметам. Разве эти люди, привычные к таким делам, на огромных подъёмах, пока машина еле ползёт, выпрыгивают из кузова и, держась за борта, делают вид, что бегут? Таким образом, неплохо согреваясь, на спусках же, когда шишига начинает набирать скорость, они запрыгивают обратно, чтобы побыстрее и легче взять очередную высоту. Транспорту на спуске нужно хорошо разогнаться По этой причине водитель тормозами никогда не пользуется Да они, собственно, и отсутствуют Но вот впереди, в ложбине между спуском и подъемом Замаячил пограничный шлагбаум С солдатами в огромных ушастых касках Водитель, высунувшись в окно, кричит «Подымай, тить твою тить! Тормозов нету!» При этом энергично машет левой рукой Лейтенантик помогает правой. Солдаты и погранцы решительно отказываются понимать родной русский язык и молча, но твердо продолжают стоять на рубежах Отечества. Их сержантик плакатно изображает позу «стоять». Все же, наблюдая, как огромная армейская машина категорически не желает останавливаться, начинают суетиться и... То мисталкова подбегают к механизму, то подлые строчат автоматами, один даже ухватился за конец специального ежа. В итоге шлакбаум разлетается на мелкие цветные щепки. Боевой газ 66 с рычанием израненного зверя берёт очередную высоту. Пограничники вслед, вслух и громко, начинают вспоминать родную речь. Эхо разносится по ущелью. «Злые, злые, злые!» Разведчики невозмутимо выскакивают из машины и начинают согреваться. Владик, от пронизывающего холода, уже не имеющий моченьки править свой большой нож, берет пример с гвардейских пластунов и тоже бежит. Сережа в кузове, проявляя незаурядную силу воли и характер, терпеливо заканчивает свою фляжку. К слову сказать, после того случая, по причине указанной ниже, никто больше не видел, чтобы Влад когда-нибудь точил свой резак. В тесном поселковом магазинчике, куда добрались за 3 часа, вся братва 9 минут отогревается, закинули два ящика в кузов и с матами попи поехали обратно. Минут через 20 Серёжа элегантно, кончиками пальцев оттопырив мизинец и попыхивая сигареточкой, достаёт из ящика красивый, цветастый флакон и демонстративно начинает продувать минный защитный колпачок. Солдаты без суеты вскрывают сухпайки и тут же, как по команде, начинается коллективная продувка металлической тары. Чуть больше полутора бутылок ушло за первый заход для сугрева. каждому вышло по бокальчику. На подъёме бежит за машиной только упрямый Владик. После ещё одной дозы и полторы солдаты исчувственно глядя на Владика, вспоминают древний анекдот про оментов с одной избиленой. Серёжа с серьёзной миной разливает третью полторы, закусывая бутербродом со свиным паштетом. То есть с пальц толщиной, вспоминает ответный про военных, рассказанный в своё время бывшим армейским офицером, майором Вихрем. Ну,дык вот, напились как-то военный с милиционером. Ну, прямо да не могу. Утро момента, ну, у того, который с одной извилины башка раскалывается, болит и изнутри мутит. Ну, да вам этого не понять. А военному хоть бы хны, румяненький такой, бодренький. За рядочку там, подъём переворотом. Солнышко на турничке крутит. Ну, мент военного и спрашивает: "Мол, как так? У тебя что, башка не болит, что ли?" А тот стучит себя по лбу: "А чему там болеть-то? Там же кость". Владик бегать устал, запрыгивает в кузов, садится на сидушку, молча забирает у Серёженьки бокал и незабытым, точным движением руки начинает скатываться в пучину алкоголизма. Впереди, внизу. Опять замаячил шлакбаум. Да когда же не успели его заменить-то изверги? Теперь-то из-за них уже точно Зиндан грозит. Уже все опотеплевшие и разовощёкая команда, высунувшись в прозорванный тент, на полном серьёзе беспокойного пит, перекрывая рёв двигателя. Подымай шлакбаум, подымай, мать твою ти, тормозов нету. На кардуне Пограницы дружный из Бразилии картину Репина. Ни ждали. Солдатики не знают, что делать: разматывать ежа, стрелять или всё же поднять шлакбаум. В итоге вся стража родины разбегается в стороны, одновременно с треском разлетающегося государственного инвентаря. Ущелье уже привычно на чисто русском кричит Мы злы, злы, злы твою. В одной одной палатки гость, солдатик земляк, не то из Ленска, не то из Мирного, по имени Гафоня. Бойцы заботливо кормляют земляка, чем Бог послал, и духовной пищей. Вместе сетуют на суровую гармзейскую жизнь, великодушно дают дельные советы. Афоня в знак своей симпатии и благодарности довольно ловко помогает растапливать печку сырыми дровишками. Неожиданно в палатку валивается агрегат в виде костолома-развечика, на широких плечах которого покоится бездыханная, долговязая тело владика Богомольцева. С неприсущим для него цветом лица гвардеец с баском спрашивает: "Здоров мужике, что? Куда ложить-то?" Рядом вырисовывается будренький Серёжа Васюков, и хлопотливо-то активно ручками: вот сюда, вот сюда, миленький. В брезентовой палатке возникла классическая ревизорская немая сцена. К печному утемку примешался запах трагедии. У Герасима Чея глаза повылезали из-под каски, как у того рака, который увидел какие-то прижалкамбулу. Да вы что, опупели? одевая бушлат и хватая автомат. «Его же в санбат! Срочно!» Серьезный Владик, свесив руки до земли, уже лежит на оружейных ящиках и, блеснув голубизной левого глаза, произносит мудреную фразу на древней латыни. «Да все нормально, мужики!» Сережа, демонстрируя, что тоже не лаптем щи хлебает, решает блеснуть глубокими познаниями, искороговорочко и переводит: "Да всё нормально, мужики". И разведчику: "Благодарствую, Ромульдик, экстраординарно помог. Ступай милок, ступай уже голубчик". Ромуальд со словами: "Честь имею, господа!" щёлкает шпорами, для непонятливых: "Обувны альпинистские зуби" и чинно удаляется в Зиндан.